Глава 45 Эпиграф Окончательная разлука между двумя людьми никогда не случается, если не смирились оба. Мне тебя обещали. Эльчин Сафарли. Марго, по за эту неделю привычке, я растянулась на светлом ковре, уставившись немигающим взглядом в потолок. Пыталась понять, почему твою налево бога душу-мать до сих пор не отпустила и какого черта так тяжело дышать, словно стальным обручем сдавила грудь? Все в квартире напоминало о серове. И кровать, будившая такой ворох ярких болезненных образов, что становилось тошно, и компьютерный стол, за которым Антон безуспешно пытался работать — а я его отвлекала, прижимаясь к широкой спине и забираясь пальцами под облегающую под тело майку. И полочка в ванной, где лежали его зубная щетка и бритва, которая рука не поднялась выбросить. И мой неизменный наряд, та самая черная футболка, доставшаяся мне после приема в честь дня рождения и дарившая обманчивый эффект присутствия любимого, По-другому называть его в мыслях не получалось, человека. Экран мобильного мигнул голубоватым светом, вынуждая безучастно пролистывать пришедшие оповещения. 23 пропущенных от отца, 37 от Макса. Больше того, от Дениса, наверняка готового придушить мою безответственную персону за срыв контракта и вынужденного отбиваться от вездесущих представителей прессы, гадающих на ромашке, чем объяснить отсутствие Бельской. Увы и ах, что мне было до лампочки, по барабану и глубоко фиолетово, как там выкручивается несчастный пиар-менеджер. Отбросив телефон в сторону, я намеревалась и дальше предаваться самобичеванию, когда из прихожей раздался. Оглушительный грохот, как будто кто-то, жаждущий моего драгоценного внимания, решил излюбленным способом карфагенян вынести ни в чем не повинную дверь. На миг я даже расстроилась, что с некоторых пор живу в этой элитной многоэтажке, где всем на всех наплевать, пусть даже к тебе заявилась делегация папуасов из Новой Гвинеи и нет соседки по лестничной клетке, вроде бдительной Клары Робертовны, которая бы незамедлительно сообщила в полицию о творящемся непотребстве. Я надеялась, что смельчаку, осаждающему мою квартиру, надоест сбивать кулак или что он там себе сбивает в кровь, но неприятно удивилась, когда спустя минут пять в замке раздался звук проворачиваемого ключа. Учитывая, что Серов даже не пытался меня искать, я знала только одного человека, способного нарушить мои личные границы таким наглым, бесцеремонным образом и за это не огрести. А еще, будучи прекрасно осведомленной о непобедимом упрямстве и исключительной настырности данного индивида, Я поняла, что отсидеться в спальне не удастся. Поэтому пришлось все-таки отскребать себя от нежного и горячего любимого ковра и нехотя плестись в коридор, чтобы там, устало опершись о косяк, наблюдать за тем, как фигура двухметрового верзилы занимает кажущийся на его фоне крохотным проем. М «Да». И кто тебя такую замуж возьмет? Изумленно присвистнул Макс, оценивая масштаб испытываемых мной страданий и часто хлопая ресницами, длине и густоте которых я уж точно завидовала. Я сконфуженно одернула задравшийся край футболки. Ну, подумаешь, глаза красные и опухшие. Подумаешь, сбросила пару-тройку килограмм, с кем не бывает, А что видок у меня, краше в гроб кладут, я и сама знаю. Так марш умываться и на кухню скомандовал друг и потопал прямиком к холодильнику разгружать гуманитарную помощь для асоциальной меня. И делал он это так уверенно, что я беспрекословно отправилась выполнять указания, позволяя Максу хозяйничать у себя в квартире. Видимо, наелась одиночество сполна, так что была даже рада слышать, как кто-то вдохновенно звенит посуды, включает кофеварку и красиво так ругается, родяя на пол затупившийся нож. Из меня вытащили насильно, помешав только-только разыгравшемуся приступу жалости к тушке печальной певички достигнуть апогея. На стул усадили, блюдцы с огромным куском торта передо мной поставили, в руки сунули кружку с капучино и замолчали, отказываясь проводить воспитательное, душеспасительные и, бог знает, какие еще беседы, пока я все не съем. Первый кусок, ожидаемо, застрял у меня в горле под пристальным взглядом то ли заботливой нянечки, то ли сурового цербера, ну а дальше дело пошло куда как лучше. Видимо, организм все же изголодался по углеводам и был очень даже благодарен избавившему его от вынужденной диеты парню. Антон не взял денег, сообщил тихо, но твердо Макс. И хорошо, что он подождал, пока я закончу, не то с поздним завтраком, не то с ранним обедом, потому что я бы непременно выпустила кружку и облилась горячей жидкостью, сообщил мне эту новость чуть раньше. Что? От этой новости мои пальцы затряслись, как у алкоголика на третий день в завязке. Сердце заколотилось, как бешеное, ну, а я попыталась задушить восставшую из пепла надежду боясь по новой пройти все круги ада. Антон не стал брать деньги, Рит. Вдруг говорил спокойно и размеренно, наливая себе травяного сбора из пузатого фарфорового чайничка и меланхолично размешивая сахар, дав мне возможность все осознать, оценить и вытащить наружу не к месту почивший оптимизм, поталкивающий задушить Макса, благодарных объятиях. Почему? И сейчас меня интересовала вовсе не та причина, по которой Серов отказался от наверняка более чем выгодного предложения. Бросил тебя, вдруг мыкнул, отхлебнул чая, обжегся, отставил чашку в сторону и скептично так изогнул бровь. Как будто ты отца своего не знаешь. По болевым точкам прошелся, мозоли оттоптал, недвусмысленно намекнул, что Антон недостоин дочери самого Бельского Владислава Вениаминовича. Продолжать? Не надо. Я со свистом выдохнула сквозь зубы, сжимая кулаки и кое-как выравнивая дыхание. Ни разу не ангельский характер требовал разбора полетов и жесточайшего скандала, только вот душа нуждалась совершенно в другом. Поэтому руки невольно схватили сотовый и послали вызов, чтобы взволнованная через пару гудков услышала отстраненный металлический голос, сообщивший, что абонент находится вне зоны действия сети. В приемной агентствах, где работал Серов, Мне так же не повезло. Секретарь посоветовала обратиться к ним через месяц, потому что нужный сотрудник находится в очередном трудовом отпуске и связаться с ним не представляется возможным. Ну, а коллега Антона, Лена, за малым не отправила меня туда, куда Макар телят не гонял, в последнюю секунду прикусив язык и холодно попросила ее больше не тревожить. Вот такая Рита мне нравится больше, хохотнул друг, приговаривая вот уже второй кусок торта и наблюдая за тем, как я лихорадочно ношусь по квартире. Навожу марафет, влезаю в джинсовые шорты, зашнуровываю кеды и напяливаю на нос солнцезащитные очки, причем практически укладываясь в суровые армейские 45 секунд. Квартиру закроешь, ключи на вахту сдашь. Я не удержалась, подскочила к моему обожаемому громиль и звонко чмокнула его в лоб, от распиравшего меня чувства признательности. Теперь, когда Макс открыл мне глаза на истинные мотивы Антона, я была готова свернуть горы, смотаться в царство Каиду, довести до нервного Тика самих мойр, и приспокойно вернуться обратно. Но решила все-таки начать с жилища Серовых, нетерпеливо вдавливая кнопку звонка до предела. — Риточка, вы поругались, да? Возникшая на пороге Тамара Николаевна всплеснула руками, крепко меня обняла и втянула внутрь, поясняя. Антон всю неделю ходил сам не свой, чернее тучи а вчера уехал куда-то, велев не беспокоиться и пока ему не звонить. Я же хлюпнула жалобно носом и уткнулась в плечо этой очаровательной женщине, окунаясь в материнское тепло и ласку, когда узловатые пальцы бережно прошлись по моей спине в успокаивающем жесте. И нет, я не собиралась сдаваться, Просто не знала, где еще можно искать серого. Так что послушно уселась на табуретку в небольшой, тесноватой даже для двоих человек, кухне и вгрызлась зубами в еще горячий беляж с потрясающей начинкой из нежного мяса. «Вкусно!» — пробормотала я с набитым ртом и потянулась за следующим пирожком — Организм с радостью отвоевывал потерянные за время голодовки калории. «Кушай, Риточка, вон на тебе вещи висят». Довольная, как любая хозяйка, чья стрепня пришлась дорогим гостям по вкусу, женщина с энтузиазмом пододвинула ко мне пиалу со сметаной, в которую и плюхнулся надкушенный беляж, когда за спиной раздались твердые мужские шаги. Я резко обернулась, чтобы встретиться с веселыми карими глазами не того брата. Спрятала разочарование поглубже и надела приветливую улыбку, здороваясь. Ванька-то не виноват, что отец у меня своеобразный. О, знакомая сова! Парень зацепился взглядом за украшение, болтавшееся до серебряной цепочки на запястье. Подарок Антона, который для меня был дороже всех бриллиантов мира. Тоха вчера полдня крутил в руках такую же, перед тем, как уехать. Один, два, три, Эврика. Ванька не понял, почему я, словно мячик, соскочила со стула и почему поцеловала его в курносый веснущатый нос, вряд ли сообразил, Однако получить объяснение парню сегодня было не суждено, потому что след моей взбалобочной неуравновешенной персоны давно простыл. Я бежала вниз по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, и сгорала от нетерпения проверить догадку, любезно подброшенную мне младшим Серовым.